Закон тишины. Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать ситуацию, искать решения и верить в то, что все делается к лучшему. Терпение. Вот ключ к победе. Ник Вуйчич. За всю свою жизнь я научился многому. Часто я стоял перед выбором, и каждый шаг мог стоить денег. В некоторых случаях тысячи долларов, а бывало, что и миллиона. Я не раз совершал ошибки, за которые приходилось платить, и не только деньгами. Со временем у меня появились способы принятия решений в кризисные моменты, в том числе под давлением кредиторов или конкурентов. Закон тишины многому меня научил. Когда тяжело и в голове много беспорядочных мыслей, превративших гармонию в хаос, Вы запутались в рассуждениях и не знаете, как поступить? Попробуйте использовать закон тишины. Вы поймете, что тишина, громче и яснее речи людей, говорит о том, что делать. Если помолчать и прислушаться, вы услышите много звуков. рокот проезжающих машин, шум поднимающегося лифта, лай собак и даже гул трансформатора, а еще шелест листьев, шорох ветра и пение птиц. Пока вы не сосредоточитесь на тишине, вы не сможете различать эти звуки. Все вокруг будет казаться шумом и все. А когда научитесь вслушиваться, сможете определять источник каждого из них. Когда я понял это, то начал использовать закон тишины в работе и в управлении бизнесом. И получил очень хорошие результаты, когда вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, или не можете решить задачу, которую перед вами поставила жизнь, используйте тишину. Найдите место, где вас никто не будет тревожить, и расслабьтесь, отдохните от забот. Мозг должен успокоиться и очиститься от посторонних мыслей. Через некоторое время начните думать о тех вопросах, которые перед вами стоят. Вы легко найдете вероятные причины появления проблем и способы решения задач. Используя на практике закон тишины каждый день, вы научитесь принимать оптимальные решения в любой ситуации. Начните практиковать сегодня. А если вы попадете на мастер-класс, который я ежегодно провожу на берегу озера Иссык-Куль, то научитесь использовать разные способы очищения сознания и древние технологии, помогающие раскрыть личностный потенциал. Заходите на сайт и узнавайте больше www.worldsamo.com Надо практиковать разные способы и методики, а затем выбирать наиболее эффективные. Упражняясь вместе с нами, вы сможете создать боевой план действий, который будет содержать сотни способов решения задач. Будьте там, и мы вместе по утрам будем заниматься в горах на высоте более половиной тысяч метров над уровнем моря. Утренняя зарядка и системная работа над собой помогут вам укрепить силу духа и раскрыть потенциал. Притча «Ствол дерева над пропастью» Один человек обратился к горецу: «Послушай, горец, почему ты так легко ходишь по стволу дерева над пропастью, тогда как я, двигаясь по этому дереву, буквально трясусь от страха?» Когда я иду по этому дереву на ту сторону, я иду за водой. Без воды моя семья и я погибнем от жажды, а когда я возвращаюсь, я так хочу видеть мою семью, что даже не думаю о пропасти внизу. Так что мне делать со своим страхом? Как ходить над пропастью и не бояться? Только мощное желание или крайняя нужда заставит тебя забыть, что идешь над пропастью».